Глава 13. Я летел. Хотя нет, откровенно говоря, я бессовестно падал. Вероника сжалась в комок, я обхватил ее согнутыми ногами и руками, прижал к себе вместе с ее рюкзаком, призвав инсект на все тело. Мореные конечности стали каркасом, который защищали девушку. Козел летел следом за нами, выставив врага. Хотел в полете насадить нас на них, а потом мы окунулись в облако, и молочная пелена скрыла злые прямоугольные зрачки. Роса капельками оседала на дубовой плоти. С глухим треском мы врезались в большой булыжник, внезапно вынурнувший из тумана. «Уф!» — вышибло воздух из девушки. Камень раскололся, а мы куркнулись дальше. Вылетели из облака, я тут же пожалел об этом. Когда плыл в тумане, не осознавал и не видел, как быстро вертится мир вокруг. Аж голова закружилась. Бам. Врезались мы в землю и подлетели снова. Бух. Мы попали в лес, ветки хлестнули по спине и рукам. Отлично, деревья нас затормозят. А нет, не затормозят. Лес кончился. Мы еще несколько раз ударились о крутой склон, инерция прыжка угасла и дальше покатились жутким грохотом, изредка подскакивая на булыжниках. Вокруг смотреть я не мог. Все превратилось в безумную цветную круговерть. Горы, серые с белым маски рваные полосы неба и зеленые пятна кустиков и травы. Где-то там еще скакал козел, хоть я его и не видел, но хищник был настроен решительно, можно не сомневаться. Шух! Локти скользнули по снегу и набрали его целую охапку. Девушка взвизгнула от внезапного холода, но ветер, свистевший в ушах, Мгновенно выдал белую пакость. На спине у меня болтался рюкзак, который все время врезался в землю. Внутри помещался большой котелок. Тот самый, из которого смогли наесться вечно голодные студенты. Он играл роль дна и вторых стенок и жалобно позвякивал при каждом ударе. Содержимое все время дребезжало. Ох, лишь бы он не раскрылся. Стой, зараза. Эх, кажется, молот вылетел. Надеюсь, он тоже летит за нами. Вдруг нас с огромной силой приложило что-то твердое, посыпалось шелуха и иголки. Толстая сосна. Лямки рюкзака натянулись, затрещали оторвались. Дребезжа и звоня, как колокол, сумка покатилась рядом. Падение не замедлялось. Девушка в моих объятиях была ни жива, ни мертва. Хотя бы дышала уже хорошо. Макушка, она уткнулась мне в нос, и я нехотя вдыхал цветочный аромат ее темных волос. Весьма приятный. Так, нашел время. Мы ж тут катимся в тартарары. Налетели на очередной камень и оказались в воздухе, отчаянно вертясь. Ухнули вниз. Падаем, падаем. Как-то долго падаем. Бабах. С оглушительным треском мы врезались в землю. В разные стороны разлетелись мелкие камешки и осколки. Ох, надеюсь, треснула галька под нами, а не мой позвоночник. Он хоть и из мореного дуба сейчас, но кто его знает. Мы не двигались. Уже хорошо. Вероника всхлипнула и подняла голову. Я отозвал инсект, отпустил ее и со стоном раскинул руки и ноги в стороны. Девушка осталась сидеть у меня на груди, с любопытством оглядываясь. Я потерял счет времени, так долго мы катились. Подо мной была каменная пустошь, покрытая снежной поземкой и мелкой галькой. Она хрустела и шумела при каждом моем движении. Плато тянулось в разные стороны, насколько хватало глаз. Яркое солнце ослепляло. Вверху над нами возвышался отвесный, даже слегка загнутый внутрь обрыв высотой метров тридцать. На нем росло небольшое деревце с парой зеленых веточек. С грохотом над головой вылетел мой рюкзак, но зацепился за кусты повис. Оторванные лямки трепыхались на ветру. А еще все это кружилось, а меня ужасно тошнило. Желудок будто хотел через рот вывалиться. «Ты в порядке?» — еле выдавил из себя. «Кажется, да», — простонала девушка, держась за голову. Она бросилась в сторону, сжимая рот руками, и ее вырвала. Бедняжка. Меня же начало отпускать, и я сел. Где мы оказались, я не имел ни малейшего понятия. Но где-то наверху по нашим следам скакал плотоядный козел. «Надо уходить отсюда», — сказал я. Вероника привела себя в порядок и кивнула. Хотя порядком ее состояние было сложно назвать. Лицо в царапинах, тело тоже. Теплая кофта и джинсы порваны, а светло-розовая кожа по этой причине обнажена. Должен признать, даже в таком состоянии выглядела... Она весьма соблазнительно. Ее бледные щеки начал покрывать румянец. Я дал ей руку, чтобы она держалась за нее так как спотыкалась о камне. Насколько я помнил, всю дорогу в Геленмор мы шли на запад. Значит, надо придерживаться направления на восток. Возможно, так сможем набрести на пешую тропу или просто выйти к своим. Вариант остаться здесь я даже не рассматривал. Во-первых, козел. Не я, а плотоядный. Во-вторых, с приходом ночи здесь станет очень холодно. А у нас нет ничего, чтобы разбить лагерь и разжечь костер. Пока нас найдут, мы можем замерзнуть насмерть или умереть от голода. Хотя, если честно, больше я волновался не за себя, а за девушку. Если обогреть я ее как-то смогу, то вот прокормить. Скажем так, запасы тоже невелики. Поиски заблудившихся в горах — дело непростое. Вон, целого князя Данила Дуброва, про которого мне еще директор и Сергей Михайлович рассказывали, так и не нашли. Хотя прошло уже несколько сотен лет так что движение — единственный выход. Но не успели мы и пару шагов сделать, как над плато разнеслось протяжное яростное ме Я резко оглянулся. Козел наверху обрыва с разбега снес башкой мой рюкзак. Котелок внутри оглушительно вздынкнул, холщовая ткань порвалась, и осколки чугунной посудины взлетели в воздух вместе с остальным содержимым. Удар был столь ощутим, что вещи взмыли высоко в воздух и будто зависли. Козел пролетел над нашими головами и приземлился в нескольких метрах впереди. Только сейчас я смог его как следует разглядеть. Толстая шерсть свалялась, в холке под два метра, рога длинные очень острые, копыта здоровые, такими только черепа давители или кокосы колоть, хитиновый гребень вдоль спины. Даже сквозь толстую шкуру виднелись бугры мышц. Про жуткие жвалы у рта молчу. За долю секунды монстр развернулся и выставил рога вперед. Девушка взвизгнула и спряталась за мной, вцепившись в штанину. Козел яростно заблеял, прострекотав жвалами возле рта и кинулся в атаку. Я заслонил с собой девушку, готовясь принять удар острых рогов. Они быстро приближались. Бум. Ай. Что-то упало сверху, мне прямо на макушку подлетело, и я машинально это что-то схватил. Почувствовал в руке холодную рукоять и вмазал по козлиной морде. Бум! Звук гонга разлетелся над горами, а рогатая тварюга затрясла башкой. В руке я держал отмытую чисто сковородку. За время похода ни разу не воспользовался ею, а теперь на ее дне отпечатался лоб козла. «Эй, но ведь еще совсем новая». Из рюкзака начали выпадать, разлетаясь вокруг остальные вещи. Так, а где мой молот тогда? Оружие, кувыркаясь, слетело с обрыва и упало позади животного. Козел на миг обернулся, а потом довольно оскалился. Вот только я уже сам подскочил к нему и дал дубового леща по морде. Монстра развернуло в воздухе, но он вдруг взял и легнул меня в грудь. Столь быстро, что я не успел призвать инсект. Теперь будет синяк. От удара из легких вылетел воздух, а меня откинуло назад. Вероника взвизгнула, когда меня протащило по земле мимо нее. «Господин, вы в порядке?» «Господин? Какой я и господин?» Я так и планировал. Едва смог выдохнуть и встретил новую атаку рогатого неприятеля. Он побежал на меня, а я успел схватить его за рога и резко крутануть. Чтобы не свернуть себе шею, монстр развалился на бок и умудрился цапнуть руку жвалами. Из раны побежала кровь. Шустрая тварь. Козел вскочил на ноги, как раз когда я в прыжке подлетел к нему с дубовым кулаком. Врезал, меня снова попытались легнуть но я выставил руки вперед и копыта стукнулись о моренную плоть. Скочил на спину гада, одной рукой ухватился за рок, а второй стал дубасить полбу. Козел взвыл, запрыгал из стороны в сторону, пытаясь меня сбросить, но не тут-то было. Я продолжал наносить удары, чтобы скорее свалить монстра. Тот перестал скакать и побежал к скале. С разбега врезался в нее. Меня скинуло и припечатало к стене вверх головой. Когда я упал, тварь снова атаковала, не давая мне опомниться. поддела рогами, пытаясь насадить меня на них. Промахнулась, но зацепила пояс зельями и артефактами. Ноги повисли в воздухе, а козел бросился бежать, бешено мотая головой. «Держитесь, господин!» — крикнула Вероника. «За что?» — завопил я. задницей я бился о морду животного, а впереди схватиться было определенно не за что. Козел резко остановился, наклонив голову, и я слетел с его рога. Покатился по земле и встал, чтобы тут же отлететь еще дальше. В этот раз успел призвать инсект на грудь, и удар козлиного лба пришелся о дубовую плоть. Меня откинуло метров на двадцать пять упал и тут же вскочил козел смотрел прямо на меня господин кричала вероника когда бежала ко мне ее завораживающие груди при этом колыхались и выглядело это весьма эротично вот ведь а она же между нами скотина взрыла копытом порошу обнажив голубой ледок и бросилась в лобовую атаку что ж хитрости похоже кончились значит сила против силы а завопил я Наклонил голову, сделал лоб дубовым и побежал навстречу монстру. Вероника едва успела отпрыгнуть в сторону. Воздух свистел в ушах. Я накачал тело маной, особенно ноги и мышцы шеи. Первые, чтобы ускориться, вторые, чтобы выдержать удар. Посмотрим, чья башка крепче. Шаг, еще шаг, толчок правой ногой. Вижу, что козел прыгает мне навстречу, оттолкнувшись задними копытами, и выставляет вперед лоб. Делаю то же самое. В полете наши лбы встречаются и раздается оглушающий треск. Пришел в себя я уже на земле. На лицо и губы мне что-то капало. Теплое и соленое. Кровь? Я открыл глаза и увидел зареванное лицо Вероники с распухшим носом и красными от слез глазами. «Господин, вы живы?» запричитала, бросившись мне на шею. Я приподнялся на локтях и огляделся. Неподалеку лежал плотоядный козел с разбитой головой. Ветер ерошил его шерсть. «Жив я, жив!» — погладил девушку по волосам и отстранил от себя. «А ты?» «Вроде тоже в порядке». «Хорошо». Она быстро закивала головой, улыбаясь чувственными красными губами. Вдруг что-то глухо затрещало. Будто лед на реке потрескался. Я этот звук знаю, слышал его однажды на подлюдной рыбалке, когда угораздило попасть под ледоход. Треск, который идет словно отовсюду, и сейчас звук был очень похож. Мне это не понравилось. Бежим, вскочил я. Поздно. Земля ушла из-под ног, и мы рухнули в темноту. Летели недолго, упали на что-то мягкое. Сверху какое-то время сыпались камни и куски льда, потом все стихло. Приземлились мы на тушу того самого козла. Вскоре глаза привыкли к полумраку, и девушка сдавленно вскрикнула. Насколько я мог судить, столкновение с лбом козла породило ударную волну, или звуковую. И она пришлась на слабое место в ледяном потолке. Он проломился, и мы оказались здесь, в ледяном тоннеле. Стены, убегающие вверх на десяток метров, полы, своды, все из чистейшего льда. Выбраться отсюда без снаряжения невозможно. Среди обломков нашел свой молот и повесил обратно на пояс. «Где мы?» спросила девушка зябко ежись да здесь было холодно из уст при дыхании вырывался пар думаю в леднике ответил я эх мне бы сразу догадаться почему это плато было такое ровное впрочем все равно бы не помогло а а мы выберемся отсюда конечно пожалуй плечами почему нет так нам надо на восток а это я поводил пальцем по сторонам направление было всего два Я выбрал то, которое ничем не отличалось от другого, то есть наугад. Туда, Но сперва я нашел острый осколок моего любимого котелка и освежевал тушу козла. Заодно отломал рога и жвалы, чтобы сдать их потом по заказу. Скорее всего, это тот самый козел, который донимал местных. Я оформил заказ на него в бюро заказов в Пятигорске перед походом. В нем говорилось, что пропало несколько человек, а затем нашли только обглоданные останки. «Повезло, если это он, конечно. А если нет, просто продам ингредиенты алхимикам. Рога и жвалы этих тварей хорошо ценятся». Свою жилетку снял и накрыл Веронику. Она с благодарностью закуталась в нее, как в шубу. А в шкуру козла сложил уцелевший скраб и части монстра, которые можно продать. К мясу твари даже не притронулся. Она людей пожирала, так что есть ее мясо. Все равно, что каннибализмом заниматься». «Лучше?» — спросил девушку. Та кивнула и покраснела. Жилетка на ней была как шуба, почти до колен доходила. Зато не замерзнет, там мне холод не страшен. Собрав еще пару полезностей, я повел Веронику в выбранный тоннель. Особой разницы, куда здесь идти, не имелось. Либо найдем способ выбраться, либо нет. Стены иногда сужались, и приходилось протискиваться боком. Даже не знаю, кому из нас тяжелее. Широкому мне или грудастой Веронике. Она пыхтела, но не жаловалась. В тоннелях было темно, но все же солнечный свет проникал сквозь толчу льда так, что мы могли видеть друг друга и наш путь. Иногда в стенах появлялись небольшие отверстия, будто норы, воротые снежными кротами. Пролезть в них мы не могли, так что не обращали внимания. Если не считать эти ответвления, то тоннель не раздваивался, но и не кончался. «Простите меня, господин», — вдруг сказала сзади Вероника а потом хлюпнула носом. «Хватит звать меня господин. Я не он. Зови Дубов. Или Коля. За что ты извиняешься? Я просто людинка господин. Это я виновата. Думаешь, надо было дать монстру убить тебя? Вам не следовало спасать меня». Рыдая, она бросилась на меня сзади. да И что с ней делать?» «Мне надо было идти быстрее», — не успокаивалась Вероника. Я попытался двигаться дальше, но... Она вцепилась в пояс и повисла на нем, волоча ноги по льду. Ее голос эхом разлетался во все стороны. Казалось, что даже наши исковерканные отражения смотрят на меня сукаризной. Обидел, мол, бедную девушку. Да она сама, все сама. Боже, за что мне такое наказание? Я повернулся, взял Веронику за руку и поставил на ноги. Легонько щелкнул по красному носу. «Слушай, давать монстрам убивать людей у меня на глазах не в моем характере. Да, я тебя спас, но в благородство играть не буду. Если хочешь предаваться чувству вины или другому унылому занятию, то оставайся здесь. Если нет, то идем дальше, молча. Кивни, если понятно». Она кивнула и шмыгнула носом. Я пошел дальше, слыша позади топот ножек девушки. «Еды у нас нет, а когда зайдет солнце, то мы останемся в кромешной темноте». Я нашел зажигалку Агнес, но понятия не имел, сколько в ней еще топлива. Можно израсходовать его на освещение, но я предпочту сэкономить, чтобы, если повезет, протопить выход наружу, если такой удастся обнаружить. Так что времени сидеть и сопли по лицу размазывать просто нет. Через 10 минут шаги Вероники сбились с ритма и начали стихать. А потом будто куль с опилками упал. Я обернулся, и от лежащего тела Вероники... По пещере разнеслось громкое урчание ее живота, усиленное эхом. Мой живот ответил тем же. Есть хотелось. Я подошел к девушке. Она, оказалась еще и храпела в придачу ко всему. «Эй!» Я перевернул ее и легонько постучал по щекам. Девушка сонно зевнула, схватила мой палец и... Ам! Укусила его. Больно. «Ай! Ты что, ходячий мертвец, что ли?» Я затряс рукой. Студентка сонно открыла глаза, похлопала ими и села. «Ой», — поняла она, — «простите, господин, когда я голодна, я всегда хочу спать. Придется потерпеть, пошли». «Хорошо», — сурово кивнула она. Встала, сделала пару шагов и опять упала лицом в снег, захрапев. «Боже, да за что мне это?» Или я уже задавался этим вопросом. «Ладно, от меня не убудет. Не в том смысле, что я дам ей мной закусить». Я поднял ее и взвалил на плечо. Можно было и на руки, но так идти удобнее. Да и ей было все равно. Храпела только так, еще и причмокивала во сне. Шли мы так довольно долго. Свет начал меркнуть, значит, солнце скоро сядет. В ледяном тоннеле становилось все темнее и неуютнее. Скрип льда под ногами разносился причудливым эхом. Стены расширились, идти стало свободнее. Видимо, иногда солнечные лучи крепко припекают, и внутри огромной толщи льда в самых мелких порах образуются ручейки талой воды, которые протачивают эти дороги. Потом в этих местах лед тает снова и снова. Сколько лет этому тоннелю, если здесь такие широкие проходы? Миллионы или миллиарды? Не знаю. Я никогда не был знатоком ледников. Только в одну вещь я сейчас неистово верил. В свою теорию таяния льда. Если она верна, то чем шире тоннель, тем тоньше корка льда, скрывающая его. К звукам наших шагов стали добавляться другие. Потрескивание, затяжной скрип, скрежет, будто сам лед дышал или пытался говорить, или еще что-то. А может кто-то? Я не хотел знать, какие монстры или духи обитали здесь. Вскоре я вышел в большой грот. Потолок утонул в темноте. Стены раздвинулись. Я прошел вперед и в сердцах пнул снег. Тоннель кончился тупиком. Черт. Еще и солнце окончательно село, погрузив пещеру в темноту. Можно отойти назад, но по темноте делать это самоубийство. Мало ли в какую дыру угодит моя нога. Так что я сел, растянул на полу шкуру козла и положил на нее Веронику. Поплотнее закутал ее в жилетку и лег рядом. Мне холод не страшен, а сплю я по-прежнему чутко, так что ни одна недобрая сила не подберется. Спал беспокойно, просыпаясь от редкого скрежета и скрипа толщи льда. Окончательно разбудил меня виск Вероники. Я вскочил и тоже отропел. На меня уставились несколько пар пустых глазниц.